Глава двенадцатая. Будний день и ранний час сыграли оперативникам на руку. В торговом зале книжного магазина было пусто ни покупателей, ни просто любителей потолкаться в магазинах. За прилавком стояла брюнетка лет сорока, и лениво листала журнал. Услышав звук открывающейся двери, она подняла глаза на посетителей. — Доброе утро! — Лобанов подошел ближе. — Не подскажете Антонина Михайловна на... на месте? Кто ее спрашивает? — Капитан Лобанов, уголовный розыск, — представился Лобанов. — Я уже приходил к Антонине Михайловне, так что можете не беспокоиться. Она не будет возражать против новой встречи. — А, вы насчет пропажи Рогачевой, — догадалась продавщица. — Неужели нашли? — Думаю, сначала нам лучше побеседовать с директором, — строго произнес Лобанов. — Антонина Михайловна в кабинете? Продавщица кивнула. Лобанов откинул складную часть прилавка, пропустил вперед Бибикова и вошел следом. Оказавшись в служебном коридоре, капитан направился к дальней двери, где, как он помнил, располагался кабинет директора. Не успели они войти, как из дверей выскочил мужчина. Лицо его раскраснелось, глаза гневно сверкали, в руках он мял шапку-ушанку. Оперативников он не заметил, остановился на пороге и, тыча перед собой шапкой, гневно выкрикнул. «Я этого так не оставлю, имейте в виду. Я профессиональный счетовод и считать умею. То количество книжной продукции, которое вы получили, и то, которое реализовали, расходится в цифрах чуть ли не в три раза. Куда делись остальные книги? Думаете, я не найду на вас управу? Найду, не сомневайтесь!» «Пошел прочь, идиот!» — послышался из кабинета женский голос. «А свои поганые выкладки оставь при себе!» иначе я тоже найду на тебя управу еще и угрожаете мне ну что ждите милицию мужчина потряс кулаком в котором была зажата шапка пошел вон выкрикнула женщина и в дверной проем полетела книга мужчина ловко увернулся хлопнул дверью и развернулся к выходу только тогда он увидел лобанова и бибикова мужчина смутился но быстро оправился кивнул в знак приветствия и прошел к выходу иди за ним Шепотом приказал Лобанов. «Выясни, чем он недоволен, возьми адрес и возвращайся. Давай, живо, живо!» Бибиков бросился следом за мужчиной, а капитан Лобанов, постучав в дверь, вошел в кабинет директора. Антонина Михайловна стояла спиной к двери и смотрела в окно. «Я же сказала, пошел прочь!» Не поворачиваясь, произнесла она. «Не думала, что эта фраза относится ко мне», — проговорил Лобанов. Женщина повернулась, в ее взгляде промелькнул страх — но она быстро справилась с минутной слабостью. «Простите, фраза действительно предназначалась не вам», — подтвердила она. «Надеюсь, это тоже?» Лобанов положил на стол книгу, которую Антонина Михайловна бросила в посетителя. «Жаль, что вам пришлось наблюдать эту неприятную сцену. Но в нашем деле такое случается». «Чем вы ему не угодили?» — полюбопытствовал Лобанов. «Ерунда, не обращайте внимания», — отмахнулась директриса. Но Лобанов услышал панические нотки в ее голосе. «Так что привело вас ко мне?» — нашли тело Татьяны Рогачевой. Выдал Лобанов. Он наблюдал за реакцией Антонины Михайловны, и то, что он видел, ему не нравилось. Нет, держалась она довольно уверенно, только провести Лобанова не сумела. Известие о том, что тело найдено, не расстроило, не обрадовало, не озадачило Козлову. Это известие буквально выбило почву у нее из-под ног. «Что же ты скрываешь?» — мысленно произнес Лобанов если известие о найденном теле заставляет тебя впасть в панику. — Тело? — Это значит, она мертва? — негромко спросила Антонина Михайловна, — убита ножом в живот. — И, знаете, мы думаем, она была убита прямо перед дверями магазина. Три ножевых удара, три, понимаете? — Зачем вы все это мне рассказываете? Антонина Михайловна отвернулась к окну. — Это ужасно. «Я не хочу об этом знать». «Разве вы не знали об этом раньше?» Внезапно спросил Лобанов. «Разве не поэтому сегодня утром вы встречались с Аркадием Ромашевым? Антонина Михайловна резко повернулась. Теперь в ее глазах сверкал гнев. «Вы что, следили за мной?» Зло произнесла она. «Если и так, то что?» Лобанов шел напролом. «У вас нет на это права!» Я добропорядочная гражданка, я уважаемый человек, и ваше вмешательство в мою жизнь недопустимо. Гражданин Ионкин с вами не согласится. От порога выдал участковый Бибиков. Он вошел в кабинет за минуту до гневной тирады директрисы и все слышал. Я пообщался с ним минуту назад, и он рассказал мне о вашем магазине много интересного. Ионкин больной человек, ему всюду мерещатся заговоры. Он расскажет вам все, что угодно, лишь бы удержать ваше внимание», — заявила Козлова. «Это вы поставили ему диагноз или тому есть подтверждение?» Лобанов внимательно следил за директрисой. «Лично мне гражданин Ионкин не показался человеком, у которого проблемы с умственными способностями. Знаете, Ионкин поделился со мной не только своими мыслями, но и записями», — заявил Бибиков. «Уверен, вам он их тоже показывал». «Но, возможно, вы захотите взглянуть на них еще раз?» «Нет?» «Тогда позвольте, я зачитаю». «Делайте, что хотите, мне все равно». Антонина Михайловна опустилась в кресло и закрыла глаза. «В прошлый четверг ваш магазин получил товар для реализации по подписке, а также для продажи с использованием макулатурных талонов. Марис Дрюон, две книги из цикла «Проклятые короли», Агата Кристи, «Убийство в Восточном Экспрессе», «Александр Дюма», «Три произведения из 12-томников в красном переплете», «Королева Марго», «Три мушкетера» и новинка макулатурной серии «Граф Монте-Кристо», «Аж сразу в двух томах», — громко говорил Бибиков. 136 упаковок, примерно по 10 книг. Такими партиями были связаны книги для транспортировки. Гражданин Ионкин заявляет, что реализация книг заняла всего один день — после чего очередь распустили, сообщив, что партия товара закончилась и придется ждать следующего завоза. Однако гражданин Ионкин утверждает, что в тот день было продано не более 350 книг. — И вы ему верите? — Да ведь это же форменная клевета! — возмутилась Козлова. — Мы вели торговлю через три кассовых аппарата. Продавцам-кассирам в помощь я поставила других сотрудников магазина. «Мы всегда так поступаем, чтобы не создавать многодневные толкучки у магазина. Это удобно для всех. Отработал день в авральном режиме, и со следующего дня работаешь в штатном. И людям не сидеть на морозе, не проводить бессонные ночи, отмечаясь в списках. Всем ведь выгодно!» «Так значит, если мы проверим складские помещения, то не найдем там нереализованных книг из последней партии». Лобанов перехватил инициативу. «Не найдете их, хоть весь магазин обыщите!» Уверенно произнесла Антонина Михайловна. «Может, и обыщем», — пообещал Лобанов. После его заявления в кабинете наступила тишина. Антонина Михайловна снова закрыла глаза. Было невозможно понять, о чем она думает. Участковый Бибиков листал блокнот, который отдал ему покупатель Ионкин. Лобанов же пытался сделать сразу два дела. Сопоставить новые факты с ранее собранной информацией и вести диалог с директором Козловой. Перед ним стояла серьезная дилемма. Уйти, чтобы в спокойной обстановке пересмотреть версию случившегося с Рогачевым и Чапайла, и рискнуть упустить Козлову, или идти на и надеяться, что под нажимом Козлова признается в соучастии в преступлении. «Оставишь Козлову сейчас, дашь ей возможность не только сбежать самой, но и предупредить подельников», лихорадочно размышлял капитан Лобанов. «Попытаешься выбить признание, не имея стройной версии, лишишься элемента внезапности. А то и вовсе попадешь в просак. И что выбрать?» «Ну же, гражданка Козлова, дай мне хоть какую-то зацепку!» Но Козлова молчала. «За тех, как назло и участковый Бибиков. Пауза затягивалась, нужно было на что-то решаться. Но ответа на вопрос «Уйти или остаться» у Лобанова так и не было, поэтому он решил немного потянуть время». Он опустился в удобное кресло перед столом директора, сложил руки на столе и произнес. «Давайте оставим в покое гражданина Ионкина и вернемся к прерванной теме. Сегодня утром вы встречались с Аркадием Ромашевым. Зачем?» «Он мой родственник», — нехотя ответила Козлова. «Как часто вы встречаетесь со своим родственником перед работой?» «Не знаю, я не считала», — Козлова отвечала рассеянно. «Явно думая о своем. Что за тема обсуждали? Ничего особенного, просто бытовой разговор». «А поточнее». Лобанов наседал, но Козлова не слишком отбивалась. «Сказала же, разговор на бытовую тему. У меня в квартире стоит старый диван и еще кое-какая мебель. Хотела отдать все Аркадию. Встретились, чтоб обсудить день и время, когда он приедет и заберет мебель. Тогда почему он вам угрожал?» Вопрос участкового Бибикова прозвучал резко, как удар хлыста. И реакция Козловой оказалась соответствующей. «Угрожал? Но как вы...» Козлова чуть не проговорилась, но успела прикусить язык. «У вас неверная информация. Аркадий мне никогда не угрожал». «Сделай это, иначе пожалеешь», — Бибиков повторил фразу Ромащева, сохранив интонацию. «Хотите сказать, это не угроза?» Козлова смотрела на Бибикова с плохо скрываемой ненавистью, но голос звучал ровно. «Конечно, нет». «Аркадий посоветовал мне часть мебели выбросить на свалку, потому что она ему не нужна», — ровным голосом произнесла Козлова. «Он сказал, что мебель настолько стара, что может развалиться. Я не хотела ее выбрасывать, но мебель действительно могла навредить здоровью. Стул под кем-то сломается или шкаф на голову упадет». «Вот почему он сказал, сделай это или пожалеешь. Как видите, ничего криминального». «На свалку говорите». «Не на то ли, что расположено на бульваре Победы?» Выдал Лобанов. Козлова побледнела, вцепилась в подлокотники кресла, будто боялась упасть, и говорить смогла не сразу. Она опустила глаза, пару раз вдохнула, и только после этого произнесла «Что-то мне нехорошо». «Быть может, отложим разговор на какое-то время?» «Если вам дурно, мы можем вызвать неотложку», — предложил Лобанов. «Они проверят ваше физическое состояние и дадут заключение». «Можно ли вам вести беседу с сотрудниками милиции?» «Послушайте, мне не нравится ваш тон», — сменила тактику в разговоре Козлова. «Вы меня в чем-то подозреваете? Если да, предъявите обвинение и покончим с этим вопросом. Общаться с племянником законом не запрещено». «Где я с ним встречаюсь, никого не касается, как и то, о чем мы с ним разговариваем. То, что Татьяна Рогачева погибла, ужасная трагедия, но я не имею никакого отношения к этой трагедии. Известие выбило меня из колеи, Таня проработала здесь не один год, так что я имею право на скорбь, а вы меня этого права лишаете. Прошу вас, дайте мне время осознать, что случилось, и оплакать потерю». Тирада Козловой, гневная и полная отчаяния, прозвучала убедительно. После короткого раздумья капитан Лобанов поднялся из дивана и подошел ближе к столу Козловой. Ваше требование законно, начал он. Я понимаю, как тяжело получать подобного рода известия, но поймите и вы, наша задача найти преступника. Мы обязаны рассмотреть все варианты, даже если эти варианты выглядят абсурдными. Мы ищем виновных, ищем доказательства, ищем улики, которые указали бы на мотив преступле. Лобанов осекся, не договорив фразу. Его взгляд остановился на предмете, лежащем на столе Козловой. Женщина проследила за его взглядом и заметно занервничала. Что ж, раз вы меня понимаете, давайте перенесем разговор. Встретимся завтра, предложила она. Это ваш блокнот? Спросил Лобанов, указав на небольшую книжку для записей. Блокнот? Какая разница? Козлова поспешно захлопнула блокнот и убрала его в верхний ящик стола. Розовые страницы, разлинованно золотистыми линиями, Столбцы цифр двух цветов, Синий столбец и красный столбец. «Леонид, тебе это ничего не напоминает?» Лобанов адресовал вопрос участковому, Но смотрел по-прежнему на Козлову. Бибиков знал, о чем говорит капитан. «Такой листок они нашли на месте исчезновения Татьяны». И часть от такого листка позже была найдена в ее кулаке. А теперь точно такие листы обнаружены в блокноте директора магазина, перед которым была убита Татьяна. Совпадением это быть не могло. Наконец-то все встало на свои места. Мотив, возможность, цель. Осталось найти орудие убийства, и все закончится. Бибиков посмотрел на капитана и прочел на его лице то, о чем только что думал сам. Он знает, кто, как и когда убил Татьяну Рогачеву. «Антонина Михайловна, позвольте взглянуть на блокнот», — попросил Лобанов. «Это личный блокнот», — поспешно произнесла Козлова. «Ни к работе, ни к работникам он не имеет отношения. И все же я вынужден повторить просьбу. Уверен, в этом блокноте не хватает минимум одной страницы. Что за вздор вы несете?» Козлова пыталась держаться, но было понятно, что еще немного ее нервы сдадут. «Проверим — Проверим. Лобанов перегнулся через стол, открыл верхний ящик и вытащил из него блокнот с розовыми страницами. — Козлова пыталась ему помешать, но безуспешно. Лобанов, перелистав несколько страниц, удовлетворенно хмыкнул. — Смотрите-ка, вот и оно. Страницы не хватает. — А это что? — Похоже на кровь. — Зацени-ка, Бибиков. Участковый оторвался от дверного косяка и прошел к столу директора. Взглянув на листок, он в знак согласия кивнул. «Да, товарищ капитан, уверен, что это кровь», — подтвердил он. «Что скажете на это, Антонина Михайловна?» Лобанов вновь обратился к директрисе. Козлова открыла рот, собираясь что-то сказать, и в этот момент в дверь валился мужчина. Он двигался спиной, поэтому не заметил, что Козлова не одна, Мужчина остановился в дверях и, вглядываясь в коридор, произнес Антонина, мы пропали. Тело Татьяны нашли. Вокруг магазина крутится милиция. Нужно убираться из города, иначе нам хана. При первой же фразе Лобанов приложил палец к губам, заставляя Козлову молчать. Появление мужчины отняло у Козловой остатки решимости. Она опустилась в кресло и застонала. «Да не древь ты! Я уже продумал план!» — заявил мужчина и повернулся лицом Козловой. Увидев, что Козлова не одна, отреагировал мужчина мгновенно. Он выскочил из кабинета, захлопнув за собой дверь. Дважды щелкнул дверной замок, и затем оперативники услышали звук шагов. Мужчина бежал прочь от кабинета Козловой. «Это Альберт Тришин! Ее зам!» — выкрикнул Лобанов и бросился к двери. «Бибиков, оставайся здесь! Глаз с нее не спускать!» На его счастье дверь открывалась наружу. Со второго удара Лобанов вышиб ее и помчался по коридору. Выбежав из магазина, он огляделся. На противоположной стороне тротуара стоял автомобиль, и беглец направлялся к нему. «Стой! Милиция!» — выкрикнул капитан Лобанов и бросился через дорогу. Он бы непременно упустил беглеца, если бы не случайность. В спешке мужчина выронил из рук автомобильные ключи, те скользнули по льду и залетели под машину. Чертыхнувшись, мужчина упал на живот и попытался дотянуться до ключей. В этот момент сзади подскочил капитан Лобанов, и судьба мужчины была предрешена. Левобережное кладбище, больше известное жителям Воронежа как кладбище на баках, открывалось в семь утра. Смотрители кладбища, лениво передвигая ногами, открывали ворота и возвращались в теплые сторожки, а в девять вечера снова выползали из уютных домиков, чтобы накинуть цепи на ворота и защелкнуть замки. Заведенный порядок не менялся ни со сменой времен года, ни со сменой руководства, ни по другим причинам. В единственный день в году сотрудники кладбища делали себе поблажку. 31 декабря, в последний день уходящего года, кладбище закрывалось чуть раньше. 31 декабря, в канун 1980 года, смотритель по прозвищу Долговяз вышел из сторожки и направился к воротам. Сегодня он собирался закрыть ворота пораньше, резонно полагая, что в предновогоднюю ночь мало найдется желающих морозить зад на кладбище. Он прошел половину пути, когда заметил, что в одной из могил сидит мужчина. Долговяз остановился. Место захоронения свежее, только вчера гроб в землю опустили. «Бедолага!» «Небось, не может пережить смерть близкого», — подумал Долговяз. «Так и замерзнет у могилы. Надо его шугнуть». Он отклонился от первоначального маршрута и приблизился к свежей могиле. Мужчина сидел на краю оградки и не двигался. Он уперся взглядом в мраморную плиту. С металлического овала на него смотрела молодая, симпатичная женщина. На фото она улыбалась счастливой улыбкой. — Эй, друг, ты чё здесь сидишь? Ночь на дворе, пора домой собираться, — долговец тронул мужчину за плечо. — Ничего, я посижу ещё, — произнёс мужчина, не глядя на смотрителя кладбища. — Больше сидеть нельзя, мил человек. Ворота закрываем, да и автобусы уже не придут. — объяснил Долговяз. — Ты живешь, то где? Мужчина назвал адрес, и Долговяз присвистнул. — Эк тебя занесло! Когда мой добираться, думаешь? — Вы идите, закрывайте свои ворота, а обо мне не беспокойтесь, — выдал мужчина. — То есть как не беспокойтесь? Ты у меня тут крякнешь к утру, а мне перед милицией оправдывайся, почему я не позаботился о тебе? — возмутился Долговяз. — Вот что я тебе скажу, мил человек. Поднимайся и потопали к воротам. «Завтра снова приедешь и будешь сидеть на могилке, сколько выдержишь!» «Договорились?» Долговяз подошел ближе и попытался взять мужчину под руку, но тот вдруг начал вырываться и громко кричать. В какой-то момент долговязу показалось, что мужчина его ударит, но тот лишь кричал и кричал, без слов, без угроз, просто кричал. «Послушай, здесь всем тяжело, и не ты один родного человека потерял!» — пытался вразумить его долговяз. Но нужно же и меру знать. Иди домой, по-хорошему прошу. Да не могу я уйти, понимаешь ты или нет?» Настрой мужчины вдруг резко изменился. Агрессия ушла, и на ее место пришло отчаяние. «Не могу уйти. Это первый Новый год, когда рядом не будет моей Танечки. Ты хоть можешь себе представить, каково это — остаться в Новый год без жены? Она так любила этот день!» Как любила. Мужчина снова опустился на землю и заплакал. Долговяз попыхтел, попыхтел, а потом вдруг предложил: "Не хочешь уходить? Пойдем ко мне в сторожку, посидим, выпьем. Ты мне про свою жену расскажешь, может, и полегчает." Хочу знать, как я потерял Танюшу?» спросил мужчина. Пойдем, пойдем, там разберемся. Почувствовав, что мужчина сдает позиции, Долговяз поспешил увести его с Мороза в теплую сторожку. Там он усадил гостя поближе к печке, бросил ему на ноги шерстяное одеяло, достал из стола два ограненных стакана и, наполнив их на треть мутным самогоном, протянул один гостю. Тебя как звать-то? — спросил долговяз. — Игорь Николаевич Рогачёв. По полной программе представился мужчина. — Значит, Игорёк, — подумав, выдал долговяз. — Что ж, Игорек, помянем твою жену. Они выпили. Долговяз пригубил. Игорь Николаевич выпил до дна. Посидели, помолчали, долговяз налил еще, снова выпили и снова помолчали. После третьей порции гость разомлел и слегка расслабился. — Хочу знать, как умерла моя жена? — спросил он долговяза, и, не дожидаясь ответа, начал рассказ. — Неделю назад я и представить не мог, что буду сидеть в старушке на кладбище и оплакивать свою жену. Неделю назад мы мечтали о елке, выбирали новогодние игрушки, готовили друг другу подарки. И вот, одно неверное решение, и вся жизнь псу под хвост. Игорь Николаевич рассказал долговязу, как исчезла его жена, как упорно он убеждал сотрудников милиции, чтобы те начали поиски, рассказал о том, как познакомился с капитаном Лобановым, и как в итоге этот самый капитан вышел на убийц его жены. Когда я узнал, что жены убили, я решил, что это какой-то грабитель. Жестокое, бессмысленное убийство, от которого не застрахован никто. Но все оказалось не так. Танюша убили те, кого она хорошо знала, с кем делила еду, здоровалась, кому желала доброго утра и спокойной ночи. Те, кто должен был присматривать за ней, понимаешь, долговяз? «Так ее не грабили!» Долговяза это известие тоже удивило. «Нет, ее не грабили. Она просто оказалась не в том месте и не в то время». Игорь Николаевич тяжело вздохнул. Так кто же ее убил? Долговяз торопил гостя, но тот, словно не слышал, начал медленно и издалека. В тот день, в воскресенье, 25 декабря, Танюша взялась дежурить в магазине. Должна была оставаться там до семи, а затем закрыть магазин. Когда другие продавцы ушли, к Тане подошла директор магазина Антонина Михайловна. Она сказала, что Таня может идти домой и что сегодня магазин закроет заместитель директора Тришин Альберт. Сказала, что у них много дела, и они планируют задержаться и после закрытия магазина. Татьяна поблагодарила директора, но из магазина не ушла. Дело в том, что она договорилась со своим братом, что встретить с ним у магазина после закрытия. Видно, стоять два часа на морозе не захотела. Вот и осталась в магазине. Это, еще дурацкая встреча с братом, лишили ее жизни. «Так я убил брат», — вмешался в повествование долговяз. «Поначалу я тоже так думал. Только когда его нашли мертвым, я понял, что ошибаюсь. И брата убили». «Тогда совсем непонятно», — протянул долговяз. «А ты не перебивай. Дойдем и до брата», — пообещал Игорь Николаевич. «Так вот, Таня осталась в магазине, но ни директор, ни ее зам об этом не знали. Видимо, Таня не хотела говорить, что вынуждена остаться». Директор и ее заместитель думали, что в магазине одни, и начали обсуждать темные делишки. Оказывается, они занимались мошенничеством. Получали дефицитные книги для реализации по талонам или по подписке. Треть оставляли в магазине и создавали видимость активной работы, а две трети вывозили из магазина и потом продавали в других городах по спекулятивным ценам. «Знаю такое», — заявил Долговяз. «Моя своящинца в Зеленодольске берет книги для сына». Такие книги можно получить и за 50, и за 70 рублей. Как сказал мне капитан Лобанов, особо дорогие издания, такие как «Двенадцатитомник Дюма», да еще в «Красном переплете, идут по 300-400 рублей за штуку. Меланхолично проговорил Игорь Николаевич. Да это ж тыщи! За такие деньжищи и убить недолго! Ляпнул долговяз и осекся, виновато глядя на гостя. Но тут не слышал. Он уже продолжал рассказывать свою историю. Именно в этот день к ним должен был приехать племянник директора Аркадий Ромашев на своем рафе-фургоне и забрать большую часть привезенной партии дефицитных книг. Директор и его зам расставили в торговом зале пачки с дефицитными книгами. Альберт вскрывал пачки, доставал оттуда малую часть, остальное обратно перематывал бечевкой, подготавливая к перевозке. — И твоя жена все это видела, — Долговес сочувственно покачал головой. Надо было ей ленять оттуда потихоньку. Она попыталась, ответил Игорь Николаевич на реплику долговяза. Хотел он незаметно проскользнуть через торговые залы и выйти из магазина, но не успел дойти до двери, когда ее увидел заместитель директора Альберт. Он стоял к ней спиной и листал блокнот, в котором спекулянты вели счет украденным книгам и вырученным за них деньгам. Увидев Танюшу, Альберт опешил и выронил блокнот. Татьяна этот блокнот подняла и помчалась к выходу. Добежала до дверей, но Альберт ее настиг. По дороге он схватил нож для разрезания бумаги, которым пользовался, чтобы разрезать бечевку и плотную упаковочную бумагу, вскрывая доставленные книги. Он окликнул ее, и Танюша обернулась. Тогда он подскочил и ударил ее ножом в живот. Знаете, оказывается, узким ножом можно нанести гораздо больше вреда организму, чем ножом широким лезвием. — Это он зарезал твою жену за какие-то книжки! Долговяз не переставал удивляться. — Не только он. Игорь Николаевич указал рукой на початую бутылку и попросил. — мне еще глоток. Что-то в горле запершило. Долговяз наполнил стакан гостя. Тот выпил и продолжил. Когда Альберт ударил ее ножом, Танюша закричала. На крик прибежала директор магазина Антонина Михайловна. Она не попыталась остановить Альберта, не бросилась на помощь Танюши. Вместо этого она стояла и смотрела, чем все закончится. И чем все закончилось? Таня вырвалась, выбежала на улицу, но Альберт настиг ее. Он дернул Танюшу за руку, она поскользнулась и упала. Альберт наклонился к ней, ударил ножом еще дважды. А потом появился брат Танюша, и Альберту пришлось забежать в магазин. Чтобы брат не заметил тех, кто в магазине, директор поспешно вырубил и свет. Брат Танюша увидел тело, подбежал и опустился на колени, но тут появился участковый. Вместо того, чтобы позвать на помощь, брат Танюша бросился бежать. Участковый милиционер принял его за преступника, бросился следом. А тем временем Альберт и Антонина Михайловна замотали тело моей жены в мешковину и занесли обратно в магазин. Вызывать скорую помощь они тоже не собирались. Так как взяли? Преступников? Не сразу. Игорь Николаевич покачал головой. Они не оставили тело моей жены в магазине. Они дождались приезда Аркадия, погрузили тело в рав, отвезли на свалку и условились молчать. А на следующий день в магазин пришел брат Танюши. В магазине был только Альберт. И брат заявил, что видел, как тот ударил ножом Танюшу и скрылся в магазине. Он потребовал у Альберта деньги за молчание, много денег. Тот согласился заплатить, но сказал, что за деньгами нужно ехать к директору на дачу. И этот дурень согласился. — Брат согласился ехать на дачу после того, как видел, что Альберт сделал с Татьяной? — Вот ведь идиот! — выругался долговяз. — Идиот или жадина, называй как хочешь, — пожал плечами Игорь Николаевич. Короче, убили они его, тем же ножом, и отвезли на ту же свалку. Как видишь, они тоже совершили не особо умные поступки. — Да уж, не это точно, — согласился долговяз. Я вот все думаю, насколько сильно история зависит от случайностей. — Ты об этом не задумывался? — Игорь Николаевич постучал пальцем по краю стакана, призывая долговяза наполнить сосуд. — Назначила бы Танюша встречу брату в другой день, ничего бы не случилось. Или обратная сторона медали. Если бы в том проулке не оказался участковый, возможно, мою жену вообще никогда не нашли бы. Сейчас я сидел бы не в кладбищенской сторожке, а у себя дома — на супружеской постели и в сотый раз задавал бы себе вопрос, что я мог сделать, чтобы предотвратить исчезновение моей жены. Я бы все думал и думал, и думал, но ответа так и не нашел. Потому что ответа нет. Время, судьба, стечение обстоятельств – все это работает по своим законам и не подается ни уговорам, ни угрозам, не обращает внимания ни на возраст, ни на пол – ни на особые заслуги. Судьбу нельзя подкупить. Ее не разжалобишь, не впечатлишь, не усовестишь. Так что нам остается? Сидеть у могилы жены и мечтать о том, чтобы и для тебя этот день стал последним. Фразы звучали все тише и тише, а потом гость опустился на подушку и закрыл глаза. Долговязно накрыл его одеялом, убрал со стола стаканы и сел у печи. Он смотрел на несчастного, которого подобрал на могиле жены, и думал о том, что та же судьба, которая оборвала жизнь молодой женщины Татьяны, сегодня спасла жизнь ее мужа. Выйди он, долговяз, на часок позже, и спасать уже было бы некого. «Правда, вряд ли завтра утром он будет благодарен мне за спасение», — размышлял долговяз. «Пройдет много дней, прежде чем он смирится с тем, что жизнь продолжается и без нее». Преступники пойманные, получат по заслугам. Но хватит ли ему этого для успокоения?» Мысли начали путаться. Долговяз опустил подбородок на грудь и задремал. А участковый Бибиков, капитан Лобанов, следователь Харитонов и другие сотрудники милиции занимали места за праздничными столами, поднимали бокалы шампанского, лакомились свежеприготовленными салатами, и с чистой совестью желали своим родственникам и друзьям счастливого Нового года. Они хорошо выполнили свою работу. После того, как был пойман Альберт Тришин, Лобанов устроил ему с директором очную ставку. Первой запела Антонина Михайловна. Чтобы не остаться в дураках, запел и Тришин. Так что через 15 минут капитан Лобанов знал, как и почему было совершено преступление. На то, чтобы задержать водителя Рафа Аркадия Ромащева, ушел еще час, после чего за работу взялся следователь Харитонов. Несмотря на грядущие праздники, он успел передать дело в суд, и муж Татьяны мог рассчитывать на быстрое рассмотрение делом. Да, они не смогли вернуть жену Рогачева живой, но избавили его от неведения. Много это или мало, как знать. Возможно, слова убитого горем мужа и верны. Судьбу нельзя подкупить, ее не разжалобишь, не впечатлишь, не усовестишь, но порой она способна самую трагичную ситуацию обернуть на пользу человека. Кто знает, быть может, это как раз такой случай. Читал Евгений Лебедев.